делать крюк до метро ему не сколько не улыбалась, как оставлять бедолаг уже поверивших в то, что их сейчас выручит. Однако человек предполагает, а располагает все-таки Бог. Да я, вздохнул мужчина в олязке, я тут пытался. Снег вокруг шестерки красночиво свидетельствовал об упорных попытках хозяина вызволить заживо похороненный автомобиль. Саперные лопатки, правда, в хозяйстве не оказалось. А пос дочкой отважно топтали сугроб, раскидывали его руками в промохших варежках и кажется лыжами. Выбившись из сил, попробовали завести машину и вырваться из ловушки, но двигатель глох, а потом настал момент, когда вместе с ним скончался и аккумулятор. Дела, блин. Снегирёв первым делом загнал в салон Нивы полуживую от холода пацанку и запустил обогреватель на максимум. А девчонке на мурадителю сунул в руки лопату: "Откапывайся, братан, за одной согреешься". Сам же включил на Ниве предназначенный как раз для такого дела редуктор. Стаськой именовал его танковой тягой, развернулся и начал штурмовать сугроб с другой стороны. Девчонка только ахнула, сначала от испуга, потом востожен. Нива отступала на несколько метров, Подла аккуратный разгон и таранила снежный откос, подбираясь к засыпанному Жигуля. "Хорош", закричал наконец хозяин шестёрки. Милькнула лопата, и в сугробе появился пролом. Взять машину на галстук было делом пятиминутным. Наивоз слегка на приглаз, сворчанием заскребла лёд шипованными колёсами, и по багажнику шестёрки гулко брякнули свалившиеся лыжи. Первый метр взят. Тащить автострадальца пришлось достаточно долго. Впереди уже показался нужный снегирову поворот, когда двигатель шестернями свышил из комы и надрывно заревел прогоревшим глушителем. Алексей с облегчением затормозил и стал снимать буксирный конец. Кажется, дело блезило с счастливым завершением. Оксана. Родитель определил отогревшуюся дочку в свою машину и вытащил кошелек. Ну вот как чувствовал, хорошо сотню из дому захватил. Да ладно тебе, мужик. Снегирёва неудержимо разобрал смех. Ему вспомнились сцены, которые они с аналитиком только что обсуждали. Спрячь пригодится ещё. Владелец Жигулей не стал навязывать ему то, что в его понимании являлось деньгами, порылся в другом отделении кошелька и вынул маленький бумажный прямоугольник. Держите, мало ли что. вернулся за руль и с чудовищным грохотом укатил вперёд по шоссе. Девочка на прощание помахала снегорёвой рукой. Он помахал в ответ, свернул забитый снегом буксирный трос и поспешно влез обратно в машину. Майор Иван Анатольевич Кузнецов, гласила визитка, заместитель начальника городского отделения МРЭО. Адрес и телефон Снегрёв сунул визитку в бардачок и тронул Нив с места. Ушёл в поворот, дождался границы населённого пункта и полетел, сломя голову, вырвавшись на оперативный простор. Стайка топталась в проезде возле скрипучих ворот, обрамлявших выезд на конюшни. Пахарь, укрытый попоной, давно жевал в дневнике свое сено, а по манежу ездила следующая смена. В ней занимались более продвинутые ученики. Из-под фонаря то и дело неслись стаинственные слова: "Принимание", "полуодержка", "рабочий голоп". Некоторое время Стаська торчал у края манежа, пытаясь вникнуть и разобраться, но скоро затаскивал. С таким же успехом можно было разбирать интегральные уравнения. который вводил на бумаге дядя Валер. Сасик, ты что? Заметив её, обернулся тренер. Она набралась смелости и указала на всадницу в брезентовой штормовке, чей крупный гнедой конь бежал через манеж как бы боком, высоко и красиво поднимая передние ноги. Роман Романович, а это как называется? Принимание. А вы нас научите? Обязательно, пообещал тренер. А когда? Роман Романчулыбнулся, смотря, как у тебя дело двигаться будет. Нельзя сразу в университет, правильно? Сперва надо пройти начальную школу. Это было понятно. И Стаська только спросила: "А начальная школа это когда ты будешь уверенно ездить галопом?" Стаська кивнула.